27 октября Я услышал, что кто-то скребется в дверь черного хода и проснулся. Открыл лапой свой люк. Передо мной была серая метелка. Может, она улыбалась? Я взглянул на облачное с синими просветами небо. Потом поздоровался. «Доброе утро, Нюх!» «Разбудила?» Я потянулся. «Да, но я уже и так слишком долго сплю». «Спасибо. Как твои старые недуги?» «Мне лучше. А как ты?» «Лучше». «Вчерашний день прошел довольно спокойно», — заметил я, — «для разнообразия». «Я не сказала бы того же о прошедшей ночи», — произнесла метелка. «Вот как? Что ты имеешь в виду?» «Значит, ты не слышал о пожаре?» «Пожар? Нет. Где?» Сгорел дом доброго доктора. Он все еще тлеет. Я пошла погулять на рассвете и учуяла дым. Подошла и долго смотрела. Когда крыша провалилась, гроза наконец-то кончилась. С ним все в порядке, а другие обитатели, они выбрались? Не знаю, не уверена, я их не видела. Пожалуй, следует немного поразнюхать. Неплохо бы. Мы отправились туда. Кошка была права. Никаких признаков грозы. Никаких фантастических штук с треском и огненными фейерверками. И это странно. Дом доктора, или, вернее, то, что от него осталось, еще дымился. Крыша и три стены рухнули. Земля вокруг потемнела от пепла, мусора и гари. Уцелела только конюшня. Почва промокла до того, что хлюпала под лапами, из-за того потопа, который изливался на нее в последние недели. Мы медленно обошли пожарище. За обгоревшими балками в развалинах валялась разбитая аппаратура. Запах гари и мокрой земли заглушал все другие запахи, которые дали бы мне информацию и помогли прояснить случившееся. Я сказала об этом серой метелке, и она спросила. Значит, ты не можешь определить, спаслись ли добрый доктор и его ассистент или погибли? Боюсь, что нет, ответил я. Мы пошли взглянуть на конюшню. И вот тут я все-таки уловил свежий запах. Очень свежий. оставленный только что. Я рванулся и пустился бегом. «Что случилось?» — крикнула серая метелка. Отвечать было некогда. Я заметил, как он свернул за угол конюшни и помчался туда. Он увидел, что я настигаю его, понял, что я бегаю гораздо быстрее и нырнул в один из деревянных ящиков, разбросанных поблизости. Я подскочил к ящику и сунул в него голову. В углу съежился бубон, оскалив клыки. «Вспомни, что говорят о крысах, загнанных в угол», — сказал он. «Мы можем быть опасными». «Не сомневаюсь», — ответил я. «Но какой в этом смысл? Никто не хочет причинить тебе вреда». «Ты меня преследовал». Я хотел поговорить с тобой. И поэтому привел с собой кошку. Могу позвать ее, если не хочешь говорить со мной. Я сделал вид, что собираюсь уйти. Нет, подожди. Я лучше поговорю с тобой. Ладно. Я только хотел узнать, что здесь произошло. Был пожар. Это-то я вижу. Как он начался? Экспериментальный человек рассердился на доброго доктора и принялся крушить лабораторию. Искры от какого-то прибора подожгли дом. Экспериментальный человек? Ты его знаешь. Тот большой парень, которого добрый доктор собрал из всех частей, выкопанных для него его ассистентами. Я вспомнил запах смерти и начал понимать, что случилось потом. Экспериментальный человек выбежал из дома и спрятался в конюшне, как всегда делал после ссоры. Я тоже убежал. Дом сгорел. А добрый доктор и его ассистент успели вовремя уйти? «Не знаю». Когда я потом вернулся и посмотрел, то уже никак не мог определить этого. А что, экспериментальный человек? Он все еще в конюшне? Нет, он после убежал. Не знаю, где он. Я попятился назад. «Прошу прощения», — сказал я и вытянул голову из ящика. Серая метелка уже была рядом. Она спросила. Добрый доктор был открывающим или закрывающим? Пожалуйста, сказал Бубон. Оставьте меня в покое. Я просто обыкновенная крыса из стаи. Нюх, не позволяй ей съесть меня. Я уже поела, успокоила его серая метелка. Кроме того, я обязана быть с тобой вежливой, как с партнером по игре. «Ничего подобного!» — сказал он. Все кончено, кончено!» «Из того, что твой хозяин мертв, вовсе не следует, что я должна перестать относиться к тебе, как к игроку». «Но ты же знаешь! Ты должна знать!» Ты играешь со мной? Кошки все такие? Я не игрок. Никогда им не был. Ты правда недавно поела? Да. Тогда еще хуже. Будешь дольше забавляться. Замолчи, прикрикнула она. Видишь, куда одевалась любезность? «Успокойся, а то я действительно начинаю сердиться. Что это значит, никогда не был игроком?» «То и значит, увидел хорошую возможность и решил прыгнуть на борт. Объясни-ка как следует». «Говорю вам, я просто крыса из стаи. Я слышал, как вы все разговариваете». ночной ветер, шипучка, плут, ты и нюх, когда прокрадывался по своим делам. Очень скоро я понял, что идет какая-то странная игра, и вы все игроки. Вы так хорошо ладили, не трогали друг друга, даже помогали иногда. Поэтому я решил узнать о вашей игре как можно больше. и постараться сойти за одного из вас. Я понял, что у вас всех есть отличные хозяева, и решил, что смогу это устроить. В конце концов, я уже обретался в доме доброго доктора ради его экспериментов. Поэтому я пустил вслух, что он тоже в игре, а я работаю на него. Конечно же. Я добился уважения и приличного обращения со стороны всех вас. Это заметно облегчило мне жизнь. Какая трагедия, этот пожар. Трудно будет провести зиму в конюшне. Но крысы легко приспосабливаются. Мы... Помолчи, перебила его серая метелка, и он подчинился. «Нюх, ты понимаешь, что это значит?» «Да», — ответил я, — «нет никакого тайного игрока. Вместо этого в моих расчетах был один лишний игрок. Добрый доктор, должно быть, приехал сюда в поисках уединения для своей работы. И это объясняет, почему ворожба на него всегда давала неясные результаты». «Безусловно. Придется мне теперь быстро сделать новые расчеты. Спасибо, Бубон. Ты только что нам очень помог». Серая метелка отошла от ящика, и Бубон выглянул наружу. «Вы хотите сказать, что я могу идти?» — спросил он. Я был благодарен Бубону. Его сообщение приближало меня к решению головоломки. «Мне хотелось быть щедрым и великодушным. К тому же он выглядел таким несчастным». «Можешь пойти с нами, если хочешь», — предложил я. «Тебе не обязательно жить в конюшне. Оставайся в моем доме. Там тепло и полно еды». «Ты это серьезно?» «Конечно. Ты нам помог». «Ты, правда, живешь рядом с кошкой?» Серая метелка рассмеялась своим особенным смехом. «Ты оказал нам профессиональную помощь», — сказала она. «Я оставлю тебя в своем списке достойных уважения профессионалов». «Ладно, тогда я иду с тобой», — решил Бубон. Он выбрался из ящика, и мы пошли домой.